Глава семнадцатая Только я, наконец, расслабилась, как Грек встрепенулся и попытался взять меня за руку, чтобы увести Но было уже поздно. — Леди Ржина! — вкратчивый голос Фолхерта снова ворвался в уши. — Ну что же вы меня опять покинули, прекраснейшая из девушек? Вы не изменяете своим привычкам и все так же бегаете от меня. — Лорд Фолхерт! Попыталась я улыбнуться, но, кажется, моя улыбка больше напоминала оскал. «Лорд Грегориан, я украду вашу сестру на несколько слов», — невозмутимо произнес мужчина, глядя на Грега. «Не беспокойтесь, это займет всего пару минут, и мы не будем отходить далеко». И не успели мы с братом опомниться, как Фолхерт вцепился в мой локоть и буквально оттащил за колонну. «Что вы себе позволяете?» Прошипела я, выдернув руку. А сама чуть качнула головой, взглянув на Руби. А то она уже встала в стойку и приготовилась атаковать. Иржина! Прелестная моя Иржина! Все такая же строптивая и страстная! Лорд, вы забываетесь? В очередной раз сообщила я ему. Вот ведь непробиваемый тип. Иржина, хватит игр! С лица Фолхерта сошла улыбка, и он перестал пытаться изображать из себя галантного кавалера. «Вы можете уверять меня в чем угодно, но я знаю, что вы — это вы, и вы знаете, что я это знаю, и коли уж я здесь с определенной миссией по поручению императора Эктора, то собираюсь получить пользу и для себя. Я уже сказал, что без вас отсюда не уеду. Я слишком долго мечтал о вас, чтобы не воспользоваться стечением обстоятельств». «Не дергайтесь!» — шикнул он, так как я сделала шаг в сторону, чтобы уйти. «Вы ведь не хотите неприятностей для вашего милого папы? Что же у нас полагается за связи с темными, ну-ка вспомним? Ах да, смертная казнь! Какая неприятность!» «Лорд Фолхерт! Мой отец, лорд найтантель Тель Ариас Денагилар, кузен императора Дагорна!» — скрипнула я зубами. — Разумеется, любовь моя, как удачно, да? И, конечно же, никто не станет возражать против династического брака. Только подумайте, племянник светлого императора женится на племяннице императора темного. Какая прелесть! Дружба империи и все такое. А то, что это леди по случайному совпадению еще и бывшая жена... Лорда Аурватора Деркасары, наследница всего его колоссального состояния, находящегося в Светлой Империи. Приятный сюрприз, да. Впрочем, я бы женился на вас, даже если бы вы сейчас были нищей бродяжкой. Лорд Фолхерт, обреченно вздохнула я и попыталась достучаться до него. Я не выйду за вас замуж, и никто меня не заставит. Во-первых, я уже совершеннолетняя, и мне не могут приказать ни мой отец, лорд Найтан, ни его величество. Во-вторых, я не собираюсь ехать в Светлую Империю, мой дом здесь. И в-третьих, мой брак с Деркасаром признан недействительным в храме Великой Матери. Соответственно, я не наследую его имущество. Оно полностью принадлежит иным наследникам, либо короне. А в-четвертых, нежность моя, вы станете моей женой послезавтра. Завтра на балу я официально сделаю вам предложение, и вы примете его. И не нужно так сверкать глазками. Вы ведь не хотите, чтобы с лордом Маркосом Эльбланком случилось что-то непоправимое? Нет. И я так и думал. И, кстати... Наклонился он ко мне. — С вашей очаровательной подружкой Валисой тоже ведь может случиться нечто нехорошее. Это будет ужасно обидно. Такая молоденькая и славная девушка, которая начала делать успешную карьеру. — Вы мне угрожаете? — подняла я брови. — Я вас предупреждаю, дорогая. Он протянул руку и тыльной стороной ладони обвел контуры моего лица. — Вы ведь умная девушка и сделайте правильный выбор. Вы не замужем, совершеннолетние, вам никто не сможет приказать, но ну и запретить тоже. Так что я жду вас завтра на балу. И наденьте белое платье, я хочу видеть вас в светлом. Будем считать это репетицией свадьбы. А может, я увезу вас в храм сразу же с бала? А его величество знает о ваших планах? Ваше сватовство? Никто, кроме вас, не знает об этом и не должен был узнать до завтрашнего вечера. Впрочем, теперь в курсе еще ваш брат. Но вы же не станете болтать об этом. Правда бесценная моя. Я опустил ресницы, считая про себя до десяти. Убила бы гада. И убью. Пусть только даст мне шансы спровоцировать ситуацию, в которой моя самозащита будет уместна. Хотя нет. Это означало бы войну со светлыми. Как же? племянник светлого императора убит на территориях Темной империи, племянница императора Темного. М-да. «Лорд, леди!» — раздался мелодичный женский голос, отвлекший меня от кровожадных планов. «Какой прекрасный прием, не правда ли?» «О, да!» — ляпнула я от растерянности и уставилась на спутницу моей бабули горгули то уже зеленоглазую блондинку, которая была явно старше меня, но однозначно моложе княгини Регарды. Фолхерт отвесил несколько подобающих случаю комплиментов и отвлекся от меня на леди, чем та тут же воспользовалась. Прощебетала что-то о том, что ей всегда было интересно познакомиться с мужчиной из Светлой Империи. Она так рада, что ее мечта наконец-то сбылась и не составит ли ей достойный господин компанию, мол, она умирает от любопытства и не успела напомниться, как женщина вцепилась в его руку и практически потащила на противоположный конец зала. Я выглянула из-за колонны и ошарашенно проводила ее взглядом. И тут сзади снова заговорили, я аж подпрыгнула от неожиданности. «Ну, здравствуй, дорогая внучка!» На меня с улыбкой смотрела княгиня ригарда «Что, простите?» «Ах, оставь эти игры, дорогая!» «Я знаю, кто ты. Целый год любовалась твоими фотографиями в прессе, и все удивлялось такому поразительному сходству с Анлисой. Ты знаешь, что безумно похожа на нее? Я уже тогда начала подозревать, но смущала, что не появлялось никаких упоминаний о вспышках тьмы у тебя». Я предпочла промолчать, только удивленно подняла брови. «Это что еще за новость?» Вспышки тьмы? Вот только их мне для полноты счастья и не хватало. Мне с трудом удалось побороть нервный смешок. А княгиня продолжила. Никогда не верила, что дитя Анлиса родилось мертвым. Не та у нас кровь, чтобы какая-то мелочь могла заставить наследную княжну тьмы родить мертвого ребенка. Кстати... Почему твой день рождения справляли намного позже, чем он у тебя на самом деле? Меня это несколько сбило со следа, но потом выяснилось, что вы с лордом Грегорианом отсутствовали где-то восемь месяцев. Кстати, где? Впрочем, неважно. Головоломка сошлась сегодня утром, когда мне доложили о приезде Маркоса. Этот пройдоха снова заявился в колпят Да, пришлось оставлять Инияру за старшую срочно ехать сюда. Тот и его величество удивился, увидев меня в зале. Я ведь обычно игнорирую все обязательные приглашения, но не в этот раз. И Инияру? — сделала я вид, словно не понимаю. И вздохнула украдкой. Я ведь весь вечер даже не решалась посмотреть в сторону папы и Валли, чтобы не выдать себя и их. А так хотелось подойти, обнять, расцеловать и наговориться в сласть. Ну да ничего, я обязательно еще сделаю это, только позднее. Твою тетушку, сестру Анлисы? — снисходительно улыбнулась княгиня. Я открыла рот, собираясь сказать, что ничего не понимаю, наткнулась на ироничный взгляд и закрыла его. Да, бабуля ведь знает, что я знаю. Не получится притвориться. «И что вы хотите от меня, леди Регарда?» — спросила я, наконец. «Бабушка. Зови меня бабушкой, дорогая. Какие церемонии между близкими родственниками? А хочу я забрать тебя домой, разумеется. наследная княжней тьмы нечего делать в Колпиате. И я не позволю. Твое место на троне, милая. Мы, конечно, многое пропустили, но ты молодец, сберегла себя» так что не все потеряно, и мы наверстаем то, что необходимо. — Что вы имеете в виду? — я нахмурилась. — Пустяки, внученька, сущие пустяки. Приедем домой, я представлю тебя подданным, передам правление и, наконец-то, смогу уйти на покой. — Простите, не поняла. Ведь ваша наследница и не яра Она всего лишь вторая в очереди, — невозмутимо пожал плечами Регарда. Назвать ее бабушкой я пока не могла. — А откуда вы можете знать, что я сберегла себя? Вы видите? — Я нет. Но здесь столько сплетниц и сплетников среди тех, кто может это видеть, — усмехнулась она. Всего-то нужно было навести разговор на нужную тему. — Леди, прошу простить, но мой дом здесь, в Колпиате. Снова вздохнула я. — Хорошо. «Предлагаю сделку», — сверкнула зелеными глазами княгиня. «Ты поедешь в княжество, посмотришь на Лесаарт, погостишь в нашем дворце, освоишься, а потом решишь. А я... Что ты хочешь взамен?» Какое-то время я смотрела на эту женщину, просчитывая варианты, а потом улыбнулась. «Знаете, бабушка...» Вот тот неприятный господин, который только что со мной беседовал, собирается увести меня в Светлую Империю. И он ни перед чем не остановится, не тот человек. Кроме того, он влюблен в меня уже несколько лет и шантажирует, чтобы я дала согласие на брак. Шантажирует? ригарда тоже улыбнулась и сквозь густые ресницы глянула на Фолхерта, беседующего с ее спутницей. А у меня от ее улыбки по спине пробежали мурашки. Едва удержалась, чтобы не передернуть плечами. Да еще влюблен. И собирается увести в Светлую Империю? Да, увы. Так что я никак не смогу поехать в Лесард, чтобы погостить и осмотреться. Многозначительно сказала я и замолчала. Знаешь, дочь моей младшей сестры такая очаровательная и страстная женщина. Ты ведь не сильно расстроишься, милая, если этот господин... Вдруг забудет о своих чувствах к тебе и потеряет голову от ранней. Совсем не расстройсь. И, думаю, тебя не опечалит то, что в Светлую Империю ты никогда не вернешься. Совершенно не опечалит. Тогда не думай, а пакуй вещи. Послезавтра утром после бала мы уезжаем домой. Княжество горгулей заждалось свою княжну. Женщина отошла от меня, и я выбралась из-за колонны. Грегори она удерживал беседой спутник моей бабули. Папа и Валли разговаривали с придворным магом, лордом Эларилом. Причем Валлиса явно нервничала и периодически осматривала зал, разыскивая кого-то взглядом. Уж не меняли? Император что-то говорил хмурому лорду Найтону, да и леди Эстель, судя по виду, тоже была взвинчена и переживала. Ну и вечер мужчина до чего-то договорились, мой названный отец просветлел лицом и кивнул. Леди Эстель бледно улыбнулась, а у лорда Дагорна был такой вид, словно с его плеч гора упала. Он отошел от родственников и принялся оглядывать зал, тоже явно ища кого-то. Оказалось, меня. Иржина. Его Величество пересек помещение и подошел ко мне. На нас тут же скрестилось множество жадных, любопытных взглядов. Но подойти ближе никто не решался. А ну как император решит, что подслушивают. Грег предпринял очередную попытку отойти от Седовласова спутника Регарды, но не тут-то было. Похоже, его намеренно удерживали подальше от меня. — Ваше Величество, — присела я в реверансе. — Как тебе мой сюрприз? — Я в шоке, — честно ответила я. — А как вам... То, что стало сюрпризом для вас. Лорд Агор намек понял, и его улыбка перестала быть такой радужной. Я в шоке. Повторил он мои слова и усмехнулся. Появление некой леди на приеме стало для меня неожиданностью. Последний раз я видел ее на своей коронации. Ваше Величество, с вами очень хотел поговорить Грегориан интонация я выделила слово «очень». Причем приватно. Это не займет много времени, а у него новости относительно еще одного неожиданного гостя. «Я понял». Он бросил быстрый взгляд на Грега. «Из зала не выходи, за тобой присмотрят, а домой тебя отправлю порталом». «Благодарю, Ваше Величество, вы очень добры». Снова присела я в реверансе. Император подошел к Грегориону с вежливой отстраненной улыбкой сказал что-то его собеседнику, подцепил племянника за локоть и увлек в портал. Как только они ушли, голоса в зале сразу стали громче, а к подносам с бокалами потянулось больше рук. Через пятнадцать минут братишка вернулся в зал и нашел меня, а вот император отсутствовал еще некоторое время и возвратился только перед окончанием приема. Я, как и все прочие, с любопытством посматривала на гостей Светлой Империи, не особо скрывая интерес, но и не задерживая внимания ни на ком из них дольше, чем это было прилично. Валиса ослепительно улыбалась в ответ на комплименты кавалеров и при этом стреляла глазками по залу. Один раз мы с ней столкнулись взглядами, и я, подняв руку, легонько провела указательным пальцем по правой брови. В глазах Вали мелькнула тень эмоции, а я перевела взгляд на другого гостя и этой же рукой, словно невзначай, прикоснулась к правому уголку губ. «Наш с подругой тайный язык жестов, который мы придумали еще несколько лет назад. «Я тебя вижу. Поговорим позднее», — сообщила я ей. Через пару минут снова взглянула на нее. Валиса мило беседовала с каким-то придворным хлыщом, а правой рукой легонько покачивала висячую длинную сережку в ухе. «Жажду все услышать», — давала она мне знак. Наконец гости стали покидать дворец. Откланялась и уехала светлая делегация. «Ир же, Грег», — подкрался к нам Себастьян. «Весь вечер я его практически не видела». Он появлялся ненадолго, присутствовал минут двадцать, снова незаметно исчезал, чтобы спустя полчаса опять появиться. И так постоянно, пока продолжался этот сногсшибательный прием. — Привет, Ян! — кивнул ему Грегориан. — Ну что, по домам? — Да, Дагорн сказал мне открыть портал и увезти вас. Иржи, глянул он на меня. — Сначала отправляемся в твою квартиру. Молча кивнув, я жестом подозвала Гастена, а с ним и Лалин подтянулся. Все вместе мы перенеслись ко мне. Я предложила было мужчинам выпить чая или кофе, но Себастьян сослался на занятость, снова открыл портал и ушел вместе с Грегом и обоими телохранителями, а я побрела в спальню. Эмоции, мягко говоря, зашкаливали. И только сейчас, когда я осталась наедине с собой, У меня начался отходняк от того нервного напряжения, в котором я пребывала весь вечер. Села на диванчик и с некоторым удивлением уставилась на свои руки. Они мелко тряслись. «Леди!» — в комнату заглянула Клариса. «Вы что-нибудь еще желаете?» Я в ступоре посмотрела на нее. «М-м-м-м!» м озадаченно промычала моя домоправительница. «Да на вас лица нет, госпожа. Давайте-ка я вам сейчас настоечки налью. Отличная вещь, мой дед сам гонит. Но вы не думайте, она сладкая. Сразу все печали прогонит, и будете вы снова спокойная и улыбчивая, как та птичка, именем которой называетесь». Бледно улыбнулась этому сравнению, дождавшись обещанной настойки, залпом опрокинула в себя рюмку. А проглотив, вытаращилась на добрую женщину. "Это было", ох, пролепетала, когда снова смогла дышать. "Настоичка, говоришь? А тож", хохотнула она. "Как вам? Ошеломительно". Я гулко сглотнула и прислушалась к разливающемуся по телу теплу. "Повторим? Не больше двух", погрозила она мне пальцем. Вы не подумайте, мне не жалко. Но не нужно больше, а то до утра спать не сможете. Годится. Спать я совершенно не хочу, а то кошмары сниться будут. Криво улыбнулась ей. Давай мне еще две рюнки. Одну сразу выпью, а последнюю чуть попозже. Клариса обеспокоенно пригляделась ко мне и явно собиралась что-то спросить, но потом передумала. Принесла мне на подносе две обещанные рюмки с настойкой, после чего откланялась и ушла спать. Я выпила вторую порцию напитка и позвала Дарика, чтобы он помог мне снять драгоценности и наряд. Потом быстро приняла душ, убрала излишки макияжа и сделала его более легким. Дарик разобрал мою сложную вечернюю прическу с неимоверным количеством шпилек и скрутил волосы в замысловатый пышный узел, который закрепил двумя серебряными спицами. — Дарик, — позвала я скелета, — выбери мне самый умопомрачительный комплект белья с точки зрения мужчины. — О, — озадачился зомби. — Кого будем соблазнять? И с какими последствиями? — С необратимыми. — А кого? Не твое дело. И смягчила улыбкой резкость фразы. — Понял, леди. — Ну, если с необратимыми, то настоятельно рекомендую вот это. Зомби мчался в гардеробную вернулся через пару минут, неся на вытянутых руках нечто совершенно неприличное. Я глянула на это кружевное прозрачное безобразие с ленточками и залилась краской. Покупала я его давно еще, в первый мой поход по магазинам в Колпиате в компании Грэга и Яна. Меня уговорила его приобрести продавщица молоденькая, невероятно красивая эльфиечка. И с тех пор я так ни разу и не вынимала этот комплект из упаковки. Помнится, она тогда тоже сказала нечто вроде «Как увидит вас лорд в этом, так последствия будут необратимыми». Я смущенно кашлянула и кивнула Дарику, чтобы положил белье на кровать. «Чулочки!» Скелет вновь убежал. Вернулся с тончайшими прозрачными чулками, и разложил их рядом с бельем. Я только хмыкнула, но говорить ничего не стало. А зомби отошел на несколько шагов от кровати и поскреб костяшками пальцев нижнюю челюсть. «Необратимая! Необратимая! необратимая о Пробубнил он и снова убежал в гардероб. Выскочил оттуда с туфлями на высоких тонких шпильках, поставил у кровати и припустил обратно. Я ему не мешала, но с интересом прислушивалась к тому, как он возится в гардеробную и что-то приговаривает. «Вот», — вернулся зомби с платьем в руках. «Уверен?» «Точно понравится?» «Обижайте, леди. Я плохого не посоветую. А хотите, Норреля позовем, он художник. Уж он-то скажет». «Не надо, Норреля. Приступаем». И мы с моим камердинером зомби приступили к первой части моего коварного плана. Упаковали меня сначала в это жутко неприличное нечто и в тончайшие чулки с кружевной резинкой. Затем я надела короткое приталенное платье из белой ткани с полностью открытыми плечами, руками и с пышной юбкой, отделанной прозрачным черным кружевом. Нанесла на кожу каплю духов и надела свои привычные украшения. Мамины изумрудные серьги, кулон императора браслет и лондры дарик а это платье точно подходит может нужно что то красное и такое чтобы ух с сомнением оглядела я себя нет платье было сногсшибательное очень мне шло но ведь надо чтобы оно не просто шло мне а направляло мысли мужчины в определенном таком направлении а как же леди заверил меня мой камердиннер не сомневайтесь Но вы ведь, простите великодушно, юная девушка, а не прожженная, шель, э, охотница. Вам нельзя нечто вызывающее. Мужчина ведь должен проникнуться. А тут и ножки длинные видны и плечики точеные, и... Э, тоже видно, и снимать удобно, вжик, и все. Я нервно хихикнула, попытавшись представить, как мой кавалер будет проникаться, а потом вжик, и все. Щеки опалило жаром, и я смущенно отослала дарика отдыхать. Зомби вышел. Я для храбрости выпила залпом еще одну рюмочку гоблинской настойки. Отдышалась и набрала на линкере номер лорда Дагорна. — Иржи! — удивился он моему звонку. — Ну да, я никогда ему сама не звонила. Да и его величество особо не утруждал себя звонками. Как правило, он без предупреждения приходил порталом в мою квартиру и все. Император, похоже, собирался отдыхать, так как пиджак на нем уже отсутствовал. «Лорд Дагорн», — улыбнулась я ему, — «вы сильно заняты?» «Совсем не занят. Все наконец-то разошлись, и я уже у себя. Что-то случилось?» «А вы не хотите пригласить меня в гости?»